Глава 21. Утро следующего дня ознаменовалось вялым самочувствием, гадким настроением, но решимостью действовать согласно плану. Я предусмотрительно оделась по походному, заживала пару травок, которые можно было есть прямо так сухими, наказала Гренни заварить свежий чай с укрепляющим сбором и направилась вниз. Хотя я и встала сегодня рано, но мужчины уже были на ногах и при деле, И как только я вошла в библиотеку, господин Валентина первым делом поинтересовался моим самочувствием. «Спасибо, все прекрасно». Не собираясь показывать, как мне на самом деле муторно, я радужно улыбнулась. «Вы уже готовы к полету на болото?» «Да, леди. Но прежде позвольте обеспечить вас дополнительными амулетами. все таки болото — это совсем не то место, где стоит находиться леди вашего уровня». «Не позволив мне возмутиться, демон Спора вручил мне аж пять амулетов, из которых я опознала лишь один». «И даже не вздумайте возражать. На правах старшего следователя я уже связался с его императорским величеством, и тот, вникнув в суть дела и учтя текущее положение и смерть лорда Севилла, порекомендовал нам усилить бдительность и не допустить вашей гибели. Так что вы можете злиться на меня» но я обязан исполнить волю императора». Опешив от столь активного монолога, я смогла лишь согласно кивнуть и уточнить, какой амулет от чего. «Господин Валентина любезно пояснил, что один будет заменять мне мой внутренний огонь, пока тот не восстановится». При этих словах демон многозначительно прищурился, словно для него не было секретом истинное положение дел. «Второй. Обеспечивать энергетическую подпитку» третий — маскировать дыры в ауре, четвертый — бодрить тело и дух, а пятый был ничем иным, как официальной следилкой. А это то зачем? Вот тут я была не согласна. Простите, но такова воля императора. Следователь был непреклонен, а остальные предпочли отвести взгляды, тут же занявшись какими-то неотложными делами. С этой минуты и до конца поисков осколка, находящегося на территории ваших земель, Я отвечаю за вас головой, а чтобы сделать это максимально продуктивно, мне необходимо знать, где вы находитесь каждую секунду. В этом мгновении я поняла, что осколок будет найден в кратчайшие сроки. Еще один контролер на мою голову, да еще и именем императора прикрывается. Совсем страх потеряли. Но вместо гневного рычания я лишь доброжелательно улыбнулась. Хорошо, господин Валентина, как скажете. Если такова воля императора, то я ей подчиняюсь. Отправляемся через час. Запаситесь сменными носками и амулетами от пиявок и ядовитых змей. На моих болотах их примерно так же, как было в зале. Я завтракать. Встретимся у загонов. Я надела амулеты на шею один за другим, тем самым показывая, что исполняю волю венценосного демона, начиная прямо с этой секунды, и вышла из библиотеки, мысленно проклиная тот день и тот час, когда узнала об осколках. Почему-то вновь захотелось побеседовать с дядюшкой и парой ласковых поблагодарить его за наследство. Ненавижу исполнять навязанную волю, противоречащую моим принципам и планам. Завтрак чуть примирил меня с серой действительностью, укрепляющий отвар придала решительности, а сунутый в карман камушек оберег, который эти ночи так и пролежал под подушкой, окончательно настроил на позитив. Пора вспомнить, что именно я самая везучая девочка. Самая-самая. Без вариантов. Полет в болото был скучным, а сами болото еще скучнее. Я заранее уведомила мастера Гремлина, отвечающего за этот участок, что вскоре у него будут многочисленные гости исследователей, так что встречали нас с горячим чаем и свежими новостями. В целом, как таковых новостей не было, но знать, что в ближайшие три дня будет чудная погода, а потом однозначно грядет недельный циклон, было не лишним. О том, что их наместник на самом деле леди, знали уже абсолютно все гремлины, проживающие на моих землях. Но, по словам Гровкина, это их волновало меньше всего. Госпожа наместница успела произвести на малый народец положительное впечатление, которое только укреплялось благодаря тому, что я продолжала уверенно держать руку на пульсе. И рада бы смутиться от подобного комплимента, но я-то знала, что реальное положение дел весьма отличается от сказанного. Увы, увы. Отдохнув от перелета и радуясь, что могу активировать доспех, который, ко всему прочему, еще и не промокаем, я пустилась во все тяжкие, а именно направилась к тем кочкам, которые являлись отправной точкой наших поисков. Точка, обозначенная на карте стене при переносе на реальные масштабы, оказалась квадратом в три километра. Как обнаружить осколок и при этом уложиться в три ближайших дня, я представляла слабо, но при этом была полна решимости завершить поиски чуть ли не сегодня. Не знаю, разделяли ли мои мысли остальные, но мужчины, рассредоточившись в линию, внимательно смотрели под ноги и еще внимательнее прислушивались к своей интуиции и бесчисленным магическим поисковикам, которые были запущены сразу же, как только мы приступили к поискам. Час, два, три. Хлюпающая под ногами жижа раздражала все больше. Но мы не приблизились ни на шаг к своей цели. Поисковики находили лишь змей и пиявок, мужчины все чаще посматривали в сторону суши, я все больше страдала от непроходящей внутренней сырости, которую просто невозможно было изгнать своими силами и еле тлеющим внутренним огнем. А Джер все чаще оказывался рядом и даже умудрялся помогать, когда я оступалась. Сначала ворчала, отдергивала руку, но к вечеру устала настолько, что уже не обращала внимания, что мне помогает именно некромант. А может, мне просто очень хотелось думать, что у него совесть проснулась? И та самая пресловутая честь? Да, может. Наступили сумерки, и господин Валентина категорично потребовал возвращения с болота на более твердую поверхность, что означало ни много ни мало о переход в роще лорда Лупреста, который весь последний час бродил рядом со мной. Противиться не стало, мне уже успели надоесть болото, и больше всего я хотела вытянуться на мягкой кровати, предварительно отмокнув в горячей ванне. К сожалению, ванны в ближайшие три дня мне не светило, так что пришлось удовлетвориться лишь ручейком и пламенем костра, который разожгли гремлины соседа, также заранее предупрежденные о нашем появлении. Спальные места были организованы весьма уютные, и уставшее за день тело решило, что и травяной матрас — очень даже неплохая вещь. А уж если сверху накрыться теплым одеялом, предусмотрительно упакованным мне заботленным Гровкиным, то можно сказать, что жизнь вообще прекрасная штука. Поужинали мы тем, что подогрели на костре мужчины. Гровкин предусмотрел и это, обеспечив нас едой на несколько дней. Затем я выпила свежезаваренного отвара, который без возражений разделилась некромантом, даже не поведя бровью, когда содержимое котелка он разделил пополам. А после с чистой совестью завалилась на тот травяной матрасик, на который мне указали. В самом центре и окруженный остальными. Усталость была жуткой, но уснуть сразу не получилось, и я, сначала просто погладив камушек, весь день пролежавший во внутреннем кармане, через несколько минут его достала и поднесла к глазам. Как жаль, что он не тот самый осколок. Леди Дэниэль, меня встревоженно окликнул один из ученых, отдыхающих ближе всех. Что у вас в руках? Камень. Да, я вижу. А, простите, где вы его взяли? Демон подался ближе, его глаза возбужденно заблестели, так что мне стало весьма неуютно. Ко всему прочему, еще и остальные к нашему разговору прислушались, и теперь на поляне стояла гнетущая тишина. Все ждали моего ответа. В роще. Больше всего в этот момент я хотела спрятать свою прелесть обратно во внутренний карман, чтобы никто не пожирал его плотоядным взглядом, как, например, сейчас это делал господин ученый. Леди Дэниэль. Демон странно всхлипнул и на выдохе благоговейно произнес. А ведь это осколок. На несколько секунд на поляну вновь спустилась невероятно вязкая и одновременно оглушающая тишина. А затем Джер захохотал. Громко, даже истерично. Угу, очень смешно, просто безумно. Я покрепче сжала в руке осколок и с надеждой на отрицательный ответ уточнила. Вы уверены? «Абсолютно». «А на каком основании?» «Не отдам, никому не отдам». Джер закончил хохотать, и мужчины подтянулись ближе, обступив мой матрасик так плотно, что стало откровенно неуютно. «Леди Даниэль, позвольте?» Господин Валентина протянул ладонь. «Наивный». «Нет». Мой ответ стал абсолютной неожиданностью для всех. Следователи недоуменно переглянулись, Инрике и Джер нахмурились, а кто-то из ученых всхлипнул. Гремлины так и вовсе предпочли затаиться в темноте и, кажется, даже дышали через раз. Но почему? Он мой. Я старалась отвечать ровно, но получалось не очень. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что дорожу им неестественно сильно. Ненормально. Ненормально. Мысль промелькнула молнией. Я перевела удивленный взгляд на осколок, который решил именно в этот момент загадочно блеснуть, отразив изумрудной гранью пламя костра. Было в этом блеске что-то хищное. Жадная, ненормальная. Держите! Резко сунув странный камень демону, я отдёрнула руку и тут же закопалась под одеяло, чтобы избежать соблазна отобрать осколок обратно. А хотелось, очень хотелось. Я даже зажмурилась, когда демоны начали возбужденно рассматривать камень. Это было невыносимо. Леди Дэниэль. Через несколько минут, когда возбуждение мужчин от находки немного улеглось, ко мне вновь обратился старший следователь. Возьмите. Это не тот осколок. Что? Казалось, удивиться больше уже невозможно, но это случилось. Я вынырнула из-под одеяла и удивленно распахнула глаза. Вы уверены? Абсолютно возьмите. Мне вернули мою прелесть, и я сразу же расплылась в счастливой улыбке, начав обнимать камушек и удовлетворенно мурлыкать. Случайно посмотрела на демонов и осеклась. На меня смотрели с откровенным подозрением, и если уж не лукавить, как на больную. Натянуто улыбнулась и потупилась. Леди Дэниель, с вами все в порядке? Да, все хорошо. Я проворно спрятала камушек обратно в карман, оставив там и руку. Леди, можно вопрос? Следователь присела рядом со мной и настойчиво заглянул в глаза. Я настороженно кивнула. Как вы себя чувствуете? Нормально. Я ответила уверенно, но демон, кажется, не поверил. Странно улыбнулся и вежливо попросил. «Можно мне камень снова?» «Нет!» Я выпалила до того, как господин Валентина закончил говорить. «Понятно». К нашему диалогу прислушивались абсолютно все, причем очень внимательно. Следователь посмотрел на Джерарда, зачем-то кивнул, и некромант подошел ближе. Присел, протянул руку и вкрадчиво попросил: Дэни, дай мне этот камень. Я зло оскалилась и отрицательно мотнула головой. Еще чего? Дэни, это важно. Не упрямся. Обещаю я верну. Я недоверчиво прищурилась, все меньше понимая, что происходит. Они же только что сказали, что это не тот осколок. Зачем он им снова? Джерард устал ждать и потребовал настойчивее. Дэниель, дай». Меня невероятно возмутил его приказной тон, но я уняла злость и спросила почти ровно. «Зачем?» «Мне необходимо проверить еще кое-что». «Что?» Мужчина раздраженно поморщился. Я видела, что ему не хочется объяснять, однако без этих самых объяснений выполнять необоснованное ничем требование не собиралась. Дэнни. Мужчина тяжело вздохнул, взлохматил волосы и вздохнул снова. В камне определенную заключена магия. Я кивнула. С этим сложно поспорить. Она на тебя действует. Я кивнула вновь. И весьма странно. Вот тут я уже нахмурилась. Его «странно» было больше всего похоже на «губительно». «Неправда! Моя прелесть, наоборот, мне помогает!» «Я правда только посмотрю, удостоверюсь, что он безопасен, и сразу отдам». Мне до ужаса не хотелось вновь вытаскивать камушек из кармана, но чем дольше я тянула, тем глупее становилась ситуация, и тем недовольнее переглядывались демоны. «Ай, бездна с тобой! На!» «Спасибо». Некромант улыбнулся одними губами, сосредоточив все внимание на камне, который я сунула ему в ладонь. Я отойду ненадолго. Необходимо кое-что проверить. У меня как кусок сердца вырвали. От того, чтобы вскочить и рвануть за уходящим лордом, чтобы отобрать свою прелесть, меня останавливала лишь одна единственная мысль. Это все действительно очень странно. И гремлины всех задери. Мне не свойственно. А значит, он прав. Как ни грустно признавать, но он прав. В этом камне было что-то такое, от чего я привязалась к нему крепче, чем ко всей родне. Кажется, начало морозить. Демон вернулся только спустя невероятно долгих полчаса. Хмуро вернул мне камень и сразу отошел. А на все заинтересованные взгляды остальных лишь отмахнулся и глухо буркнул: "Завтра. Все завтра. Давайте спать." Любопытство заинтересовано высунуло свой носик, но тут же зевнуло и махнуло лапкой. «Не хочет говорить, не надо. В принципе, не очень-то и интересно». Обняв камушек и уже вместе с ним, завернувшись в одеяло, я счастливо выдохнула, закрыла глаза и моментально уснула. «Счастье есть». Ночь прошла спокойно, никто не посмел тревожить наш сон. Утро выдалось ранним и сырым, но у меня под одеялом было уютно и тепло. Удивительно, но факт. Камушек действительно был магическим и грел почти так же хорошо, как мой внутренний огонь, который сейчас немножко приболел. Я не торопилась открывать глаза, хотя уже слышала, как просыпаются и встают мужчины. У меня было еще несколько блаженных минут, когда можно беспечно поваляться и не думать о том, что сегодня весь день снова пройдет в болотах и поисках осколка. Осколок. Почему мужчины решили, что мой камень — именно тот самый осколок? «Вчера не было ни сил, ни желания это выяснять, но сегодня я чувствовала себя намного лучше, и стоило прояснить этот немаловажный вопрос. Бред, конечно. Но вдруг этот камушек действительно осколок, да и узнать, что именно высматривал в нем Джерарда, тоже стоило. А посему? «Всем доброе утро!» Я откинула одеяло в сторону, я спала одетой, сладко потянулась и широко улыбнулась демоном. Меня в разнобой поприветствовали и пожелали всего наидобрейшего. Уточнили, как я себя чувствую, только после того, как я выпила укрепляющий отвар, врученный мне лично господином Валентина, позволили удалиться, чтобы совершить положенные утру процедуры. К тому моменту, как я вернулась, постели были уже прибраны, завтрак разогрет и ждали только меня. Пожелав всем приятного аппетита, я активировала доспех, уютно устроилась прямо на траве, поставила тарелку с дымящейся кашей на колени и с удовольствием приступила к завтраку. Птички пели, солнышко светило, ветерок разгонял редкую машкару, а мысли плодились и размножались. Оперативно подчистив содержимое тарелки, я отставила ее в сторону и вынула из кармана камушек. «Господа, а теперь скажите мне, чем вас заинтересовал этот камень и почему вы решили, что это может быть осколок метеорита?» «Потому что это он и есть», — глядя на меня с загадочной усмешкой ответил за всех присутствующих Джерарда. Проблема в том, что ты его к себе привязала, дав напиться крови. Теперь с ним не смогут работать специалисты исследовательского института. Его сила активируется только в твоих руках. Немного помолчал, позволяя нам осознать сказанное, и тихо добавил. Ну и в моих немного. Для остальных это всего лишь камень, не более. Но я не представляла, что сказать. Все это было настолько странно и загадочно, что стоило разобраться. Тщательно и вдумчиво. А не так, как мы это делаем сейчас. Пока я хмурилась и пыталась связать невнятные мысли, встроенное предложение и четкий ряд вопросов, в наш диалог вмешался хмурый господин Валентина. «Господин Джерарда, да как вы это поняли?» Некромант усмехнулся. «Продиагностировал». Я вижу, как он переливается в руках леди Дэниэль и видел, каким тусклым он был вчера в ваших руках, отказываясь реагировать на стандартные импульсы. Кроме того, если вы потрудитесь внимательно присмотреться к ауре леди, то заметите, что она восстанавливается намного быстрее, чем моя. Уверен, это влияние осколка. бесдна Да это же катастрофа! Я неосознанно сжала в руке камень оказавшийся столь коварным, и перевела на него расстроенный взгляд. И что теперь? Все было зря? Не выдержав, я возмутилась. Но почему он был в роще? Он же обязан быть здесь! Рядом кто-то усмехнулся, а Джер потрудился ответить, при этом тоже не скрывая ироничной улыбки. Дэнни, если уж на то пошло, то эти осколки настолько магические, что они ничего никому не должны. Мы старательно изучили все имеющиеся документы по этому делу, и, в принципе, можно предположить следующее. Этот осколок уже был найден ранее и просто перенесён в рощу. Уверен, обладая теми картами, это мог сделать любой из твоих предшественников. Я чувствовала себя как минимум глупо и убитым голосом спросила. «И что теперь?» «Возвращаемся». А камень? Джер переглянулся с господином Валентиной, и тот, обдумав ответ, выдал то, что я меньше всего ожидала от него услышать. А камень вместе с вами, леди Дэниель, отправится в исследовательский институт. Естественно, когда вы окончательно выздоровеете. Э, э. Вот тут я растерялась. В институт? Я? Зачем? Видимо, мой взгляд был слишком говорящим, потому что следователь смело стевился и пояснил. И если выводы лорда Джерарда верны, то только в вашем присутствии будет возможно исследование этого осколка. Не беспокойтесь, для вас это будет абсолютно безвредно. Насколько я помню, в том институте работает ваш родственник, господин Констан, верно? Да. Я немного заторможенно кивнула. Если бани не приукрасила, то дедушка действительно там работал. Но что с землями? «На какой срок я их покину? А кто ими будет управлять?» Я закидала мужчину вопросами, на которые тот лишь снисходительно улыбнулся. «Не беспокойтесь. Уверен, если ваше пребывание в стенах института затянется, то император озаботится этим вопросом в первую очередь. Впрочем, я могу и сам порекомендовать вам несколько наиболее ответственных специалистов. Думаю, ваше выздоровление займет не меньше двух-трех недель, даже учитывая влияние осколка». И за этот срок мы как раз найдем вам достойного управляющего. Я покосилась на некроманта, который в этот момент присоединился к остальным мужчинам, сворачивающим лагерь, и самую капельку с досадой поморщилась. Нашла уже одного на свою голову. Кто даст мне гарантии, что новый будет не хуже? Впрочем, сомневаться в словах господина следователя у меня не было причин, и я согласно кивнула. Да. «Если вас не затруднит, займитесь, пожалуйста, их поиском. Я буду вам крайне признательна». На мой взгляд, все основные моменты, ну или почти все, были обговорены, и уже ничто не мешало нам оседлать Виверны и отправиться обратно в замок. Дом, милый дом. «Ивана!»